Глава шестнадцатая. Наконец-то забрежил свет. Френч вновь расположился у себя в гостиничном номере. Положил перед собой лист с именами подозреваемых, он принялся вновь взвешивать улики против каждого из них. Однако это ничего не изменило. Чем больше он раздумывал над своими подозрениями, тем острее ощущал, насколько они зыбкие. Наконец он вынужден был признать, что у него в руках нет ни единой ниточки, ни одного указания на то, кто же из подозреваемых виновен. Но если он не мог доказать вину, то тем более невозможно было взять кого-то под стражу и отдать под суд. Хуже всего было то, что новых подозреваемых у него не было. Он был не в состоянии расширить свой список. Какое-то время он просидел, глядя на огонь газового камина. Затем взял себя в руки. Подумаешь, разве такое у него в первый раз? Разве неудачи не смотрели ему в лицо и раньше? Такое уже бывало. Не часто, но бывало, что он ощущал себя зашедшим в тупик. Ощущение такое, словно блуждаешь во мраке. Но ведь выход всегда находился» и он отыскивал его сам. Если бы дело было простым, его бы и приглашать не стали. Его потому и послали, что никто не смог с этим разобраться. Что ж, это его дело, и он должен раскрыть его. Френч невольно напрягся, пальцы инстинктивно сжались в кулаки. Он решил, что не отступится, пока полностью не раскроет это дело». «Запрется здесь и просидит столько, сколько будет нужно, хоть месяц». Принятое решение мобилизовало все его силы. Он вновь обрел веру в успех. Позвонив, заказал себе крепкий кофе. Затем в течение трех часов то присаживался на стул, то принимался расхаживать по комнате, но долгожданный выход не находился. Тогда он решил прогуляться и совершил шестимильную прогулку. Потом часок отдохнул, листая иллюстрированные журналы, поужинал и вновь вернулся к обстоятельствам дела. Прошло около часа с того времени, когда он обычно ложился, как вдруг неожиданная мысль пронзила его. «Что, если не верна одна из его исходных посылок?» Потому-то все здание его построений и рассыпается, как карточный домик. Узнав о смерти Кэрри и о подлоге, он решил, что они связаны друг с другом и с убийством Акерли. Но это всего лишь предположение и не более того. А он вцепился в него мертвой хваткой. Предположим, что он здесь ошибался, и все три преступления, независимы друг от друга, Либо два убийства не имеют отношения друг к другу. Что тогда? Единственный человек, о ком точно известно, что он замешан в подлоге, это Кэрри. Прекрасно. С какой стати он решил, что здесь замешан еще кто-то? Допустим, что подлог – дело одного Керри. Далее предположим, что Кэрри узнал, что Акерли близок к разоблачению подлога и убил его. Во всем этом не было ничего нового. Но в пользу этих допущений говорят пять соображений. Первое. Кэрри вполне мог осуществить подлог в одиночку, и следствие, проведенное с Пенсами, показало, что так оно и было. Второе. Кэрри один получал вознаграждение за подлог, и неважно, делился он с кем-нибудь или нет. Третье. Из беседы с Мэрсом ясно — что Акерли был близок к разоблачению подлога. Четвертое. Керри вполне мог убить Акерли. Пятое. Керри попытался обеспечить себе алиби, утверждая, что во время убийства был у впадины Вирпул. Он изготовил подложное письмо в подтверждение своего заявления. В эту схему укладывались все факты задним исключением, Регулярный обмен на банкноты половины премиальных. Однако это исключение никак не влияло на факт его собственной виновности в подлоге. «Как же отыскать убийцу Кэрри?» «Да очень просто», — подумал Френч. «Кэрри был убит за что-то, совершенно не связанное с подлогом». «Существовала ли подходящая причина?» «Конечно, существовала». Удивительно, как это сразу не пришло ему в голову. Надо же быть таким идиотом. Кэрри погиб из-за ревности. Его приревновали к Брэнди Вейн. Может, это Лоул просто убрал своего соперника? Такое предположение вполне могло иметь место. Подобное случалось сплошь и рядом. При этом Лоул мог не быть сообщником Кэрри в подлоге. А существуют ли доказательства того что Лоуэлл убил Кэрри из ревности. Френч сильно сомневался в этом. Но он не забыл о сомнительном алиби Лоуэлла, строящемся на потере линейки. И хотя в целом Френч пришел к выводу, что Лоуэлл ни в чем не замешан, что-то в нем сопротивлялось этому выводу. Потеря линейки уж слишком походила на инсценировку. Что ж, ему ничего не остается, как начать все сначала. Прежде всего, следует выяснить, насколько глубокие чувства питали к Брэнде Вейн, Кэрри и Лоуэлл. И если у них обоих были серьезные намерения, следует еще раз проверить алиби Лоуэлла. На следующее утро Френч отправился в Уитнес. На самом деле, он собирался в Сергию, но не хотел появляться там слишком рано. Поэтому он вновь зашел во двор подрядчиков поговорить с пари. Парих был немногословен. Френч решил, что это из-за того, что тот ничего толком не знал из первых рук и не желал распространяться о сплетнях и слухах. Однако он сообщил Френчу важную новость. Брэнда и Лоуэлл обручились. Их помолвка состоялась сразу после смерти Кэрри. Зато Пол был в курсе событий. Он тоже не желал ничего рассказывать. И лишь когда Френч припугнул его всеми мыслимыми карами, тот согласился отвечать. Действительно, отношения Лоула и керри были натянуты. Они почти не разговаривали друг с другом. И все это из-за бренды Вейн. Оба без памяти влюбились в нее. Незадолго до смерти Кэрри у них была пара серьезных стычек. Один раз они крепко поссорились в офисе, другой раз в церкви. Пол слышал, как они ссорились. Они не повышали голоса, но тон разговора был весьма недружелюбный. Слов он не слышал, только интонацию. У Френча сложилось впечатление, что Пол знает гораздо больше, чем говорит, но большего от него добиться не удалось. Расставшись с ним, Френч отправился в церкви. Узнав, что бренды войны нет, он почувствовал облегчение. Хоть долг и обязывал его расспросить Брэнду, сама мысль о том, что он должен вытянуть из нее показания против ее жениха, была ему ненавистна. Вместо этого он встретился с ее сестрой, а потом с матерью. Разузнать ему удалось немного. Обе знали, что отношения между Лоулом и Керри были крайне натянутые и не более того. Они были бы рады помочь инспектору, но... Инспектор должен понимать. Инспектор прекрасно все понял и решил поговорить со служанкой. Кейт была корнуолкой, имела живой нрав и была очень сообразительна. Френч, тотчас найдя к ней подход, и не подумал блефовать. Он обстоятельно изложил суть дела и подчеркнул, что хотя она не обязана отвечать на его вопросы, для всех будет лучше, если она это сделает. Она спокойно ответила, что понимает это, что его интересует. Она подтвердила, что последние шесть-восемь недель Кэрри и Лоуэлл почти не разговаривали друг с другом. Все знали причину этого, оба были влюблены в мисс Бренду. Мисс Брэнда очень огорчалась из-за этого, а миссис Вейн хотела даже, чтобы дочь отказала обоим, но мисс Бренда не согласилась на это. «Действительно, мужчины крупно повздорили. Кейт случайно слышала, как они ссорились. Да, каждый из них угрожал убить соперника. Она точно не помнит слов мистера Лоула, но он, похоже, выполнил свою угрозу, и поэтому мисс Брэнда досталась ему. Если бы Кэри опередил Лоуэлла, то мисс Брэнда досталась бы ему». Девушка говорила об этом, словно констатируя факт без тени эмоций. Френч подумал, что ему очень повезло. Он знал женщин такого рода. При перекрестном допросе она, мило улыбаясь, будет нести всякую безобидную чепуху, отказавшись от своих предыдущих заявлений. «Теперь нужно было еще раз проверить алиби с линейкой». Перекусив в ресторане в Уитнесе, он задумался, как это осуществить. Так и не придумав ничего определенного, он вновь дошел до моста номер 892 и отыскал рабочего, нашедшего линейку. «Простите, что снова потревожил вас», — вежливо начал он. «Боюсь, что во время нашего прошлого разговора я допустил ошибку». «Помнится, я сказал, что линейку потеряли вечером, накануне бетонирования». «Да, мистер». «На самом деле, ее потеряли на следующий день», — солгал Френч. «За день до того, как вы нашли ее, не так ли?» Ответ рабочего подтвердил догадку Френча. Рабочий помолчал, соображая, а затем сказал именно то, что Френч и ожидал. «Так вот в чем дело». А он-то никак не мог понять, как это он проглядел линейку в первый день бетонирования. Он ведь все осмотрел, и если бы линейка была в углу, он бы ее заметил. Он сказал, что не увидел ее, так как был уверен, что она была здесь. А вот все и выяснилось. Он ведь следил за работами в течение этих двух дней. Когда линейка появилась, он тотчас нашел ее». А пока ее не было, он ее и не видел. Теперь все ясно. Френч понимал, что в любом случае рабочий мог сказать что-то подобное, чтобы доказать свое ответственное отношение к делу. Но облегчение и радость рабочего были столь непосредственны, что Френч принял его слова за чистую монету. На самом деле, его свидетельство имело крайне важные последствия. Если он был прав то линейка оказалась у моста не за день до убийства Кэрри, а на следующий день, когда было обнаружено его тело. Отсюда вытекало два заключения. Первое, что Лоул не ходил к мосту во время убийства. И второе, тот факт, что он задним числом озаботился своим алиби, практически доказывало его вину. Когда же Лоул на самом деле был на мосту? И неужели на всем перегоне не оказалось ни одного человека в тот вечер с пяти сорока пяти до шести сорока пяти? Френч завел разговор с десятником, чтобы выяснить это. Оказалось, что в пять часов время конца рабочего дня все бригады заканчивают работу и собираются на мысе Дауни. Их забирает поезд и подвозит до Уитнеса. После этого на перегоне никого не остается.